Глава 17. После нашего разговора я с Апальской ожидала, как именно изменятся наши отношения. Но последняя совместная работа по изучению вируса показала, что всё осталось по-прежнему, в том числе и моё желание. Меня жутко бесило, что он такой спокойный, невозмутимый в то время, когда я так мучаюсь. Уотерстоун словно наркотик, и чем больше времени проходит с принятия дозы, тем мне хуже. Алексей никак не дал понять, что произошедшее между нами получит продолжение. Мне было одновременно и грустно, и спокойно. Единственное, что пугало, это совместный выбор мебели. Если судить по тенденции развития наших отношений то предсказывать или делать прогнозы относительно них бесполезно. Они изменчивы и непредсказуемы. Вот и сейчас совершенно неизвестно, чем закончится для нас совместное приобретение мебели. То ли поругаемся, то ли все пройдет спокойно. Однако Драк снова меня удивил. Придя с ним в его новое жилище, я открыла космическую сеть и выжидающе посмотрела на хозяина дома. «С чего начнем?» «Не знаю», – пожал плечами Драг. Я недоуменно посмотрела на него. «Что значит «не знаю»? Что ты собираешься покупать в первую очередь?» «Ты не так подходишь к делу. В первую очередь тебе нужно спросить себя, что ты сама собираешься сначала выбрать для дома. Я не шутил, когда говорил, что обставлять будешь ты, а я буду только платить». Повернувшись к Драгу, я увидела, что он стоит совсем рядом со мной, и у меня перехватило дыхание. «То есть ты даешь мне полную свободу и абсолютно доверяешь моему вкусу?» – прищурилась я. «Да». «Доверяешь свой кошелек? Ведь я могу потратить больше, чем ты думаешь». «Давай попробуем», – усмехнулся Драк. Я приняла вызов и направилась на самый верхний этаж. Начинать подбор мебели и декорирование – Я планировала со спальни. Осмотрев верхнее круглое помещение и прозрачные стены, я решила, что хочу шторы по всему периметру. Легкие, невесомые, словно облака. Потолок пусть останется прозрачным. По краю потолка шел круговой красивый лепной бордюр. Пожалуй, менять не будем. К белым шторам и бордюру подойдет темный цвет, и я, прикоснувшись к полу, Сделала его из темного мореного, практически черного дерева. На нем белый ковер. Отступив пару метров от стены, я разместила выбранную в магазине белую с черной окантовкой по краям кровать с невысоким изголовьем из черного дерева. Застелила легким серебристым покрывалом. Источник света оставила в середине комнаты на потолке, где сходились в центре грани крыши. Пусть это будет старомодная хрустальная люстра, Широкая, с висюльками, но не помпезная. И такие же хрустальные светильники по всему периметру прозрачных стен. С другой стороны кровати поставил обычный полукруглый стол из того же черного дерева. И рядом с ним несколько стульев в том же стиле. Мне понравилось то, что получилось. Красиво и очень воздушно. Осталось разместить несколько безделушек для украшения помещения и готово. Как тебе? Спросила я, наблюдая за Драгом. Тот осмотрелся и кивнул, чуть улыбаясь. «Я бы обставил не так, но мне нравится». «А как твоя мама обставляет свой дом?» «Очень старомодно», усмехнулся Алексей. «Она же из прошлого. К тому же в Галактическом Союзе, если ты состоишь в клане, практически все, что необходимо для жизни, получаешь бесплатно». Однако ваша система еще пока не полностью влилась в наше сообщество. «Из-за этого вируса…» – сжала я руки. «Ничего. Скоро мы разберемся с этой проблемой. Дождемся итоговых анализов вируса и будем двигаться в сторону решения задачи. Есть у меня одна мысль…» – протянул драк. Воодушевленная таким началом, я направилась по ступенькам вниз, по дороге одним прикосновением, сделав их из того же мареного черного дерева, что и полы в спальне. На втором этаже на полу я оставила прежний черный оттенок, а стены коридора оформила в зеленой гамме с витиеватым рисунком, добавив пару светильников. Четвертую комнату Алексей закрыл, не объяснив зачем, и мне остались три комнаты. Тут я немного растерялась, в пользу каких цветов сделать выбор, к нему наверняка будут приезжать друзья, родственники. Не за окно же он их вывесит. Тот же прием со шторами, что и в спальне Драга, я использовала только еще в одной комнате, соединив белый цвет с синим. А вот в остальных двух комнатах повесила жалюзи и подобрала простой удобный интерьер. В одной комнате в красных, а в другой в сиреневых тонах. Осталась только большая гостиная. Здесь, если честно, я не знала, что делать. Какие гости приходят к Латерстоуну? Только ли семья или же и деловые партнеры? Я поделилась сомнениями с Драгом, и тот, поморщившись, ответил. «Как ты посчитаешь нужным? Но деловых партнеров здесь не будет. По крайней мере, правилом это не станет». Что ж, раз уж он позволил мне разгуляться, то я разместила в гостиной много зелени, пару декоративных деревьев и множество горшков с цветами на красивых деревянных столиках. Около окна с помощью зеленой стены из мизийского вьюна я сделала перегородку и поставила там стол с креслом. Получилось что-то вроде рабочего уголка. А посередине гостиной разместились два огромных мягких угловых дивана. На них гору подушек, а на полу красивый зеленый пушистый ковер. Ну и, конечно, стол в тон черному полу. Вот и все. Довольно вздохнула я. «Я смотрю, ты минималист» произнес Драк с улыбкой, оглядываясь вокруг. «Все учла и даже про твои книги не забыла». Показала на изящную этажерку, скрытую за зеленой стеной. «Безмерно благодарен. Теперь я выполнила свою часть договора». Улыбнулась я. «Не до конца». Поднял палец Драк. «Документы я сегодня восстановила, что-то составила заново». «Мастерская». «А без меня никак?» – с тоской спросила его. Уотерстоун покачал головой, я, вспомнив наше прошлое посещение его мастерской, только тяжело вздохнула. Алексей Уотерстоун Я лежал в своей новой квартире на полу спальни и смотрел на звезды. Тело впервые за прошедшие несколько дней испытывало покой. Строя в самом начале отношения с Аленой, я не предусмотрел лишь одно – возможность того, что она окажется моей парой. Но кто бы смог предвидеть подобное? И это повлекло за собой проблему. После всех недоразумений и конфликтов, отношения между нами теперь нужно строить очень аккуратно. И мне, чтобы получить от Алены желаемое, необходимо действовать осторожно, сохранять спокойствие и уверенность. о Единый!» Кто бы только знал, чего мне это стоит. Я мучился от неутоленного желания день и ночь, она мне снилась в совершенно непристойном виде. Но в отличие от Ионовой, я знал, что примерно так и будет, а вот для нее это оказалось шоком, который она не в силу скрыть от меня. Я точно знаю, когда ей приснился первый сон. На следующий день она смущалась, стараясь не встречаться со мной взглядом, в первое время избегала, А потом желание начало мучить ее все сильнее и сильнее, и стало уже не до скрытности. Мне бороться с собой было гораздо сложнее, чем ей, не говоря уже о том, чтобы скрывать свое желание. Алена ни за что не должна была догадаться. К счастью, у меня был план, который помогал более-менее спокойно переносить накал желания Я знал, что совсем скоро, еще чуть-чуть, не зря я проследил за Аленой. Эта глупышка думала, что ей поможет любовник. Может и поможет, но только в том случае, если любовником буду я. Немало времени я ломал голову, решая, как склонить ее к первой близости. А она такая умница, смешала коктейли и спровоцировала близость сама. Во время брачного периода нельзя смешивать компоненты тех напитков, которые мы в тот вечер пили. Вместе они провоцируют усиление естественных желаний и подобного наш контроль уже не выдержал. Мои размышления прервал вызов. Взглянув на коммуникатор, я увидел, что это Арон. Принять вызов. Спроектировать изображение. Передо мной тут же развернулось изображение друга. На заднем плане слышался какой-то шум. Что у тебя там происходит? спросил я вместо приветствия. И тебе не болеть, скривился Арон. У меня здесь небольшая перепланировка дома. Друг пребывал явно не в прекрасном настроении. Так пожелала моя будущая жена. Мы решили все запланированные изменения сделать до начала семейной жизни. Тем более, все равно дата свадьбы немного перенесена. Нам не хватило времени, чтобы согласовать все традиции обеих семей. Сам знаешь, у Чиви свадьбы проводятся по-разному. А вот я наоборот – «Хочу пригласить тебя на свое бракосочетание». Аарон широко улыбнулся. «Та самая Торианка?» ехидно спросил он. «Да», — обреченно вздохнул я. «Ты сейчас фактически уже женат или еще нет?» «Пока нет, но это вопрос времени. Брачный период уже близится к завершению». Мечтательно улыбнулся я. «Прошедшую ночь я не факт, что забуду». Она была лучшей в моей жизни, и теперь многое из слов отца я понимаю и воспринимаю иначе. Знал бы раньше, относился бы к браку по-другому. Драга без пары постоянно преследует одиночество, а тут уверенность, что ты не один. И где будет церемония? Я думаю на Терри и Драге. А невеста твоя знает? Пока нет. Если выживу после сообщения и радостной новости... Так сразу и отпразднуем. Аарон лишь покачал головой. Рисковый мужчина. Я был с ним полностью согласен. Алена Ионова. Придя утром на работу, я увидела Утерстоуна, развившего бурную деятельность. Что ты здесь делаешь? У тебя же совещание с утра. Перенес. Результаты готовы. Бросив сумку и плащ, я тоже поспешила переодеваться и чиститься. Уже спустя полчаса мы склонились над столом, рассматривая показатели образца необработанного гена терянина. Я использовала для опыта свою кровь. И показатели образца, пролеченного с помощью крови Алексея. Результаты нас ошеломили. На него вирус воздействия не оказал, как и на мою кровь, которую я взяла у себя, едва прилетела с Террией после сдачи отчетов. Ученые Террии предполагают, что при контакте с инопланетянами схожей геномной группы начинается взаимодействие иммунитета Терриан с биополями инопланетян. И чем теснее и глубже контакт с представителями другой расы, тем сильнее и крепче иммунитет в Впоследующем наступает фаза замещения. Постоянный обмен генным материалом помогает закрепить защитные функции организма Террианина и снизить негативное влияние окружающей среды особенно в космическом пространстве. Единственный минус – тесный контакт и обмен геноматериалом требуют постоянной своевременной подпитки. Вот такая вырисовывается картина. Подвёл итог Драк. «Значит, мы зависим от своей планеты, потому что не можем сохранить свой иммунитет?» «Точнее говоря, он расходуется у вас быстрее, ты, как дочь землянина, гораздо меньше подвержена риску заражения». Боюсь, у нас нет доказательной базы, и как проверить теорию и защитить ее перед советом, не представляю. Драк помолчал, но я чувствовала, что у него есть что мне предложить. Однако, сказанное им, невероятно потрясло меня и одновременно сделало невероятно счастливой. Выход есть, мы должны провести серию новых опытов и собрать базу доказательств, а перед испытанием на людях испытать на животных. Но как это сделать? Мы же не можем уговорить незаконных людей, чтобы они давали нам материал. Да и незаконно это. Но мы можем взять его у себя. Но мы же... Начала я и запнулась. Я поняла, что предлагает Уотерстоун. Ты хочешь сказать, что мы с тобой будем находиться... Да, мы станем любовниками и будем делать все, что делают пары. «Для чистоты эксперимента!» «Я... нельзя...» Мысли разбегались, тело жгло желанием, и оно готово было прямо здесь отдаться Алексею, а вот разум вопил об опасности. «Я же могу к нему привязаться, если не сказать больше!» «Как ты сможешь пойти на это? Ты же драк!» «Да, для меня это будет трудно, но это же деловое соглашение!» Хоть нетипичное. Если рассматривать происходящее именно в таком ключе, то, пожалуй, я смогу пойти на такие временные отношения. Значит... Да, ничего личного. После того, как теория будет доказана, мы вернемся к обычной работе и будем спокойно жить дальше. Алексей выжидательно смотрел на меня. А я не могла поверить тому, что он мне только что предложил. Мне нужно подумать. Конечно... Безразлично пожал плечами драк. «Я пойду пока поработаю. У меня еще есть и мои служебные обязанности. А ты как что решишь, дай мне знать. Хотя будет очень обидно, если столько работы будет сделано впустую». Алексей ушел. Я сидела в кресле и смотрела на мини-лабораторию. Вспомнилась подруга. Мое обещание. И результаты действительно впечатляющие. Разгадка близка. Казалось, протяни руку. «И она твоя». Я хмыкнула и, встав, подошла к окну. Кого я обманываю? Да, решить проблему очень хочется, но нужно смотреть правде в глаза и суметь себе честно признаться. Все дело в Уотерстоуне и том желании, которое я испытываю к нему. После того, как я вкусила наслаждение, проведенное вместе с ним ночи, желание стало еще более невыносимым. Я становлюсь зависимой, одержимой им». «Практически не могу работать, уже пропал аппетит. Если так дело пойдет дальше, я просто сойду с ума. Да я душу готова продать за еще одну ночь с ним. А тут предлагают столько наслаждения. Возможно, если я присыщусь им, то все вернется на круги своя. Я словно наркоман, который уговаривает себя и ищет оправдание для своего согласия на еще несколько доз». Какой смысл что-то решать, если все было понятно и решено с самого начала? Вздохнув, направилась в столовую, надеясь попить хотя бы кофе, если уж кусок в горло не лезет. В столовой села рядом с подругами. Со всеми этими опытами и переменами в жизни я совсем перестала с ними видеться, за что сразу же и получила упрек. — Алена, где ты пропадаешь? — возмутилась Нара. Ты еще хуже, чем Мира. Та хоть иногда забегают посплетничать, а до тебя не достучаться. И в гости не зайдешь. Рядом постоянно начальник крутится. Мы с ним подошли к финальной стадии опытов. Ого! Выдохнула Ара, профессиональная деятельность которой частично соприкасалась с моей. Тогда понятно. Ты вообще молчи, сама проводишь все время за своим Киром. «Ой, девочки, он такой необыкновенный!» «Ой, только не это!» – застонала Мира. «Мы слышали об этом уже миллион раз!» «А я нет!» – улыбнулась я, принимая свой заказ у дроида. «Рассказывай!» Я даже не сомневалась, что история любви уары будет такая же необычная, как и вся ее жизнь. Начала подруга с того, что сообщила об окончании своего влечения различными магическими методами. Я в первом мгновение даже не поверила. Но все оказалось просто. Теперь ее новым увлечением является культура будущего мужа. А с этого момента и начинается самое интересное. Выяснилось, что спасший ее Кир очень интересный человек. Симпатичный мужчина и хороший специалист. Он также оказался большим занудой и приверженцем традиций. Но мой взгляд, он именно поэтому так долго оставался одиноким хотя Ара считает причиной его ранимую душу. Если подумать, каждый из них получил то, что хотел. Он девушку, живущую его интересами. Она идеального принца, каким его себе представляет. Похожая ситуация сложилась и у Миры, что благодаря той истории нашла мужчину, который устраивает ее и в постели, и в быту. А уж он особенно после Лили, вообще, на мой взгляд, обрел рай что подтверждало его продолжение руки и сердца. Подруга светилась и была абсолютно счастлива. А я смотрела на них и испытывала грусть и легкую зависть. Я не смогу быть рядом с тем, с кем хочу, и мне по-прежнему не везет в любви. Повернувшись к Наре, я увидела такие же грустные глаза. «Ну, у тебя в личном плане есть хоть что-то интересное?» полюбопытствовала подруга, встретив мой взгляд. «Нет», — ответила я, стараясь не думать о той ночи, когда мы с Алексеем были вместе. «Ты неисправима», — пожала плечами Ара. Я только улыбнулась, и вдруг следующие слова Миры заставили меня испугаться. «А мы уж думали, что у тебя роман с Уотерстоуном, но потом решили, что так неразумно ты поступить не можешь». Я уткнулась в кружку с кофе. «Правда?» Спросила Ара. «Не, не могу», – покачала головой я. В этот момент предмет разговора вошел в столовую, и не один. Я в шоке широко раскрыла глаза. Рядом с Алексеем стоял мой недавно знакомый Ашас и о чем-то влеченность с ним беседовал. Уотерстоун непроизвольно вскинул на меня взгляд, а Ашас проследил его. Увидев меня, он удивленно приподнял брови и подмигнул. Уотерстоун о чем-то настойчиво заговорил, и Ашас, повернувшись к начальнику, кивнул ему и направился ко мне. Я наблюдала за его приближением, а вместе со мной и моей подруги, которые сразу отследили мой взгляд. «Алена, признайся нам, кто он, и где-то с ним познакомилась?» Горячо зашептала Нара. «Зачем вам знать, где мы встретились? Вдруг там еще такие есть?» Ара и Мира проявили к моему знакомому гораздо меньше внимания, но им было очень интересно, откуда я его знаю. А вот глаза Нары так и горели. «Мы встретились в том клубе, который ты мне посоветовала», – шепнула в ответ. «Вот так всегда», – шепотом воскликнула подруга. «Все самое интересное происходит не со мной». Тут обсуждаемый нами объект подошел к столу, и, поздоровавшись со мной, попросил разрешения присесть. «Конечно!» – с улыбкой ответила я, двигаясь и освобождая ему место между мной и Нарой. Взяв стул от соседнего столика, мужчина присел рядом с нами и, окинув взглядом нашу четверку, представился. «Давайте знакомиться, прекрасные девушки! Я Ашасри Фин, следователь отдела по контролю за убийствами!» Мы все четверо переглянулись. «Что привело вас к нам в Центр?» – спросила Ара. «Как вы уже догадались, я здесь по работе. У нас в городе уже произошло несколько отравлений биорином. Я потрясенно выдохнула. Редкое вещество, которое производится Центром, как прививка от вируса, в больших дозах может убить, но... Оно же все подотчетно и выделяется на душу населения. Невозможно достать». Покачала головой Мира. «А его можно сделать самому?» Выдвинул версию следователь. Все сидящие за столом повернулись ко мне, а я задумалась. «При наличии домашней лаборатории и навыков производства это возможно, но зачем такие сложности?» Поразилась я. «Мы думаем, человек, который использовал биорин, убил уже несколько людей, немного изменил его и теперь ставит опыты на людях». Этот сумасшедший считает, что нашел лекарство от вируса. Девочки посмотрели на меня, а я вспомнила исследование, на которое мы с Лотерстоуном решились. Конечно, мы не испытываем свои препараты на людях, но тоже идем в некотором роде на крайности. Я никогда не работала с биорином и не проводила исследований в этой области. Посмотрела прямо в глаза шасу «Алена, уверена, что тебя и не подозревают». Начала Ара. «Тебя уже проверили. Обыск позволишь или мне подать заявку на разрешение в суд?» Прервал подругу следователь. «Позволю», – пожала плечами я. «Но по сути это предосторожность, проверять всех в центре, особенно тех, кто работает с этим препаратом. Еще мне необходимо добраться до кадровой базы данных». Нара кивнула. «Я помогу». «Разрешение от начальника центра вы получили?» Следователь кивнул, и подруга, посмотрев на время, поманила его за собой. «Ты знала?» – спросила меня Мира. «Нет», – мрачно ответила я. «Думаю, никто не знал», – печально добавила Ара. «Просто дольше в секрете это, видимо, не удержать, и сейчас будут предприниматься уже жесткие меры расследования». Я была с ней согласна. «Значит, тем больше поводов у нас с Алексеем найти решение проблемы с вирусом, чтобы никто из этого больше не надумал убивать людей». Перехватив Уотерстоуна у двери столовую, я сказала ему только одно слово. «Согласна».